Призываем всех мусульман Призык. Взять автомат и в руки Коран Чтобы господство жизни ислама стать на джихад, собрав свой иман Взять среди джундула Высокопреподнять религию Аллаха И согласно родиться пророка Да благословит его Аллах и приветствует. Джахидуль мушрикина ба амваликум ва анфусикум Rawahu Ахмад. Сражать против многобожников своими имуществами и душами и языками. Придание Ахмада. Призвать униженную Стать на джихад против произвола неверных и бороться на пути Аллаха. Мы призываем всех мусульман взять автомат и в руки Коран, чтобы Господь жизни ислам, стать на джихад, собрав свой иман. Мы призываем всех мусульман взять автомат. И в руки каран, чтобы господство жизни ислам, встать на джихад, собрав свой имам. Мы призываем всех мусульман, сят афтамат и в руки каран, чтобы de жизни ислам, встать на собрав свой